Ну-ну, только и сказал напарник. По пути домой Васильев заехал в круглосуточный универсам. Купил дорогие духи, букет роз, бутылку кристалла и целый пакет деликатесов. Татьяна уже спала. Он накрыл стол на кухне в центре, рядом с шампанским поставил цветы и сложил башенкой пять пачек 500-евровых купюр. Придирчиво осмотрел рукотворный натюрморт и остался доволен. Дорого, солидно и эффектно. Потом разбудил жену, вручил духи и предложил пройти на кухню. Вначале она ничего не понимала, но, рассмотрев подарок, оживилась, накинула на ночнушку халат и пошла за мужем. На пороге замерла, всплескнула руками. Потом подбежала ближе, всмотрелась. Вот это сюрприз! Столько вкусных вещей! Ой, а столько денег! Откуда все это? Ты же ставила мне в пример Веркиного мужа. «Вот я тебя и послушал», — скромно сказал Васильев. «У нас сегодня праздник». «Это сколько же всего можно купить на такие деньги?» Татьяна восторженно перебирала пачки. «Мы теперь богачи. Давай купим дом, как у Верки». «Давай. Только не такой, а лучше». «И переставай на нее равняться. Мы заживем лучше нее», — сказал Васильев, открывая шампанское. «Тогда пьем за новую жизнь», — воскликнула Татьяна. Она заразовелась, глаза блестели. «Я завтра же займусь поиском дома. У нашей преподавательницы сестра риэлтор, так что быстро подберет то, что нам надо». «За новую жизнь!» – кивнул Васильев. Он был не так весел, как жена. Они чокнулись. Тонко запел «Хрусталь».